что они оказали желанное действие. Уныние было чуждо натуре Джейн, и мало-помалу она поверила, хотя порой скромность брала верх над надеждой, что Бингли скоро вернется в Недерфилд, и все мечты ее сердца сбудутся. Они согласились, что миссис Беннет следует сообщить лишь об отъезде сестер мистера Бингли, не заронив в нее сомнения относительно самого этого джентльмена.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 В заключение она безмятежно объявила, что, разумеется, он был приглашен разделить без церемоний семейную трапезу, но уж она позаботится о двух переменах блюд.